А сейчас почтеннейшая публика, зарал гоблин ведущий турнир. Да вы станете свидетелями настоящей резни, потому что скоро сюда выйдет сам Файдам Живоглот. Публика живилась. Но гоблин поднял к небу длинный зелёный палец. Всё очень непросто. Мы все знаем Файдома. Сколько удовольствий он доставил нам на прошлых турнирах. О, никаких удовольствий! Помните, как он схватил за нижние лапы противного скинка и разорвал его пополам? А помните, как он вырвал и сожрал сердце обесистмена Мартика? Какое торжество! У меня и сейчас полный рот слюны от удовольствия. Ну так вернёмся к тому, с чего я начал. А с чего я начал? верда. Я начал с того, что не всё так просто, да? Не всё. Чтобы бросить вызов нашему любимцу, нужно или башкини иметь, или быть настоящим чудовищем. Сегодня вызов Файда можого глоту бросает боец с странным именем Дрок Странного. Не подумайте, что я перекурил травы озарения и начал заговариваться. Я действительно её перекурил, но и противника Файдома действительно зовут Дрог Странного. Ещё раз для идиотов: Дрог Странного. Делайте ваши ставки. Лично я ставлю на Дрога Странного, потому что уверен, что все поставят на Файдома, и если я поставлю против него даже старую пуговицу, то при победе Дрога Странного выиграю БК. Всё. Я действительно заговариваюсь. Ставки сделаны, господа. Бой! На поле боя не торопясь вышел Абхараш с надвинутым на лицо капюшоном и встал, ожидая противника. С другой стороны появился орк таких размеров, что Магнифку с невольно содрогнулся. Трехметровое зеленое тело сковывали шипованные доспехи. Из одного кулака монстра размером с две человеческие головы торчал широкий двуручный меч. На другой кулак была натянута металлическая, тоже шипованная перчатка. Голову файдам украшал шлем с тремя рогами, а ноги защищали тяжёлые сапоги. Живоглот сверху вниз осматривал своего противника и рыча затопал к нему, на ходу поднимая меч. Лорд-вампир дождался, когда клинок противника начнёт свой смертоносный полёт в его сторону, и взмахнул цепом. Меч Файдама рассёк воздух над головой вовремя отклонившегося рыцаря. Вслед к клинку полетел цеп и обвил запястье орка. Обхорош потянул цеп вместе с Файдамом на себя, потом отступил в сторону и словно надувную куклу отбросил монстра в дальний угол поля. Горк со всего махав врезался в одну из полукруглых балок арены, от чего весь купол содрогнулся. Публика шумно вздохнула. Файдом с диким рёбом вскочил на ноги и опять ринулся на противника. Поскольку цепь остался болтаться на лапе орка, лорд вампира остался без оружия. монстру же занёс меч для удара сверху, но рыцарь стремительно шагнул навстречу, перехватил левой рукой запястье противника с зажатым мечом, а ладонью правой руки толкнул его в грудь. Кажемеглот снова отлетел к металлической балке. Публика аж привстала, не дожидаясь, пока орк оправятся от падения, лорд вампир сам пошёл к нему навстречу. Оглушённый файдом, мотая головой, поднялся на ноги и, увидев приближающегося человека, истерично замахал мечом перед собой, будто отгоняя назойливую муху. Обхорош на ходу поднял выпавший цеп и метнул в орка. Шар угодил монстру в правое плечо. Меч на мгновение остановился, В это мгновение хватило и рыцарь, приблизившись к Файдому, вплотную ухватил за нижний край доспеха и швырнул орка как мешок с картошкой на спину. Потом сел на грудь противнику, прижал своими коленями к помосту его раскинутые руки и мощным ударом кулака в висок отправил живоглота в глубокий нокаут. Публика синхронно ахнула. Напоследок лорд Вампир большими пальцами рук выдавил поверженному монстру глаза, встал на ноги и покинул поле боя. "Что ж, первым нарушил выцарившуюся над трибунами тишину гоблин ведущий. О, Файдом, были дни посветлее, а Дрок странного честно заслужил свою награду: две золотые монеты и женщину-дрочую". А явить так Поговец и не поставил, дурак одно слово. Ну я гоблин, и мне многое простительно. 18-й бой.